бездельник. Руководитель сказал мне, «Нет, Витя, так не пойдет, так не годится. Не могу, Витя, понять, чем у вас голова забита. Вы производите впечатление такого солидного человека, на поверку выходит что? Выходит вот что. Испытательный срок кончается? Кончается. А кончится будет что? Будет фуг. Это он так шутит. Так вот, слушайте меня внимательно». Это он верно отметил. Впечатление такое я произвожу. Я произвожу очень много разных впечатлений. Солидного человека тоже. Точно, какой я на самом деле сказать не могу. Возьмем, скажем, зеркало. Ведь именно перед зеркалом мы понимаем, какими нас видят люди. Для того и смотримся. Я же редко узнаю себя в зеркале. То стою перед ним высокий и стройный, лицо красивое, подтянутое, черты правильные, резкие. То невозможно толстые оладьи, не понять вообще, есть ли эти черты. И не просто широкое, а безбрежное у меня иногда лицо, и сам я тогда коротенький и толстый. Одно время я думал, что только сам в этом путаюсь, все остальные видят меня объективно, с такими-то и такими-то определенными именно мне присущими чертами. Оказывается, нет. Руководитель сказал мне как-то. Позвольте, что с вами? Какой вы, оказывается, высокий. Вы что, на катурнах? Вы же всегда были низеньким. При этом он знал меня уже около месяца и каждый день видел. Тогда, как водится, я заметил это за всеми. Не обращал, не обращал, и вот заметил. За всеми и всюду. И не только, что разные люди видят меня по-разному, и каждый в отдельности, даже лучший друг твой. И есть у меня один момент, так его я просто страшусь. Это мои уши. Их никогда не замечают сразу, и каждый твой приятель неизбежно когда-нибудь их заметит. У каждого на это уходит разное время. Некоторые не замечают их очень долго. И это страшно. Представьте себе какое-нибудь сборище, в котором вы хотите произвести то или иное благоприятное впечатление. И вдруг ваш приятель, разговаривая с вами, может о чем-либо очень серьезном, замирает на полуслове, смотрит на вас удивительными глазами, по лицу его делает с неузнаваемым, и он начинает хохотать. не только в редкие промежутки, когда он, красный, пытается вдохнуть или выдохнуть, вы слышите свистящие «уши». Посмотрите, какие у него «уши». И тогда все замирают, у всех удивительные лица, все шипят «Уши! Уши!». Один даже сказал, что у тебя и второй такой же, и заглянул сбоку. Так что ничего мы не видим сразу, и все видим по-разному. Не говоря о том, что люди – это разные люди. Ну а уж о том, какие разные черты характера, вижу я в своем лице, глядя в зеркало, и говорить не приходится. Вот оно, волевое и нежное лицо Джека Лондона. А вот фанатичное, сгоревшее одни глаза, лицо индийского факира. Вот лицо чемпиона мира Юрия Власова. Вот лицо князя Мышкина. А вот безвольное, грязное лицо со следами разврата, лицо человека, способного на любую подлость. Есть, конечно, и кое-какие объективные, вернее, полицейские данные. Глаза карие, волос рус и губы толстые. Хотя, кто знает, может, и это не точно. «Теперь вы все поняли», — говорит руководитель. Это все и переделайте, как я сказал, а то черт знает что, Витя. Теперь-то вы все поняли? Что я понял? Что я должен переделать? О чем говорил мне этот ненавистный человек? Я встаю, беру бутылку чернил, подхожу. Все движения мои замедлены и неумолимы. Подхожу и выливаю бутылку чернил ему на лысину. Ну что, понял? Я сижу с ним рядом, смотрю на него ясными глазами и киваю. Я встаю, медленно лезу в карман, мои пронзительные серые глаза чуть прищурены, я так приподнимаюсь с носка на пятку и обратно, с пятки на носок, медленно вытягиваю руку из кармана, и в кулаке у меня лимонка. «А это ты видел?» — говорю я и подношу гранату к его сизому носу. «Вот разожму кулак», — говорю я, — «и не будет ни тебя, ни этой проклятой конторы». Я сижу рядом с ним, смотрю на него ясными глазами и киваю. Я встаю, смотрю на него моими зелеными ненавидящими глазами и бросаю ему в лицо всю правду. Голос мой чуть дрожит от негодования. «Я не такой, — говорю я, — он от меня этого не добьется, я человеком останусь, а если ты на что-либо такое надеешься от меня, так вот на тебе, выкуси». «Вижу, вижу», — говорит руководитель особым, поощрительно ласковым голосом. «По глазам вижу, что поняли». «Что он понял? Что он понял по моим глазам?» что я в результате должен со всем этим сделать? С сегодняшнего дня я посвящу себя. Чему? Я не буду спать четыре ночи, я придумаю новую машину, она сама собой устранит все те нудные переделки, которые мне надо сделать. А какие, даже не раз слышу. Потом я разоблачу этого руководителя, я раскрою всем глаза. Я буду вдумчиво и благородно относиться к людям на его месте. Потом в три года, титанической работой бессонными ночами, я закончу все те заведения, которые я не закончил. Защищу докторскую диссертацию, миную кандидатскую. Стану руководителем крупного научно-исследовательского института. в Совершенно новой отрасль в науке. И вот я через пять лет академик, минуя члена корреспондента. Тогда я вспомню о несчастном руководителе, который окончательно опустился на дно, погрузившись в пьянство и разврат. Я благородно подам ему руку и извлеку его. И вот мы трудимся бок о бок. фу Из-за этого я не буду спать долгие бессонные ночи и жить не буду не буду знать простых человеческих радостей. <смех> Нет, чтобы я стал таким, как вы, хотя бы и поголовнее, не буду я ничего этого делать, не буду я не спать бессонных ночей. Думаете, как приступить? Как он бесшумно подкрался. Только мерзавцев может быть такая неслыханная походка. Так бы и... что ты врываешься в мой мир, оставив меня хоть на минуту в покое. Все надо, надо, а можно? Если можно? Да думаю вот. А вы не думаете, вы приступите, а потом думаете. «Да», — говорю я дурацким голосом, — «вы думаете так лучше?» «Испытанный способ», — говорит он. «Значит, испытанным способом», — говорю я. «Да, да», — говорит он, — почему-то сердит и уходит. «Ну и черт с тобой, я уже через месяц видеть тебя не могу, а что будет дальше? Кончится испытательный срок, не справлюсь, но и слава богу, хоть и видеть тебя не буду. А когда меня уволят, я превращусь в невидимку». «Невидимый. Я пройду через ваше бюро пропусков без всякого пропуска. Наконец-то никто не будет меня слечать с документом. Я ли это?» «Я буду на этот раз точно я, и я пройду сам, свободно. Я пройду, вскрою все сейфы, сожгу все личные дела, все сугубо секретные перенесу в бухгалтерию, а бухгалтерские книги положу в секретные сейфы, вызову по телефону руководителя к директору, директора в управление. Тогда я включу радиоузел и буду пускать самые веселые пластинки и объявлю всеобщие танцы». Вот опять чуть не пропустил свою очередь на хорошую работу. Перетаскивает шкафы с третьего этажа на первый. В прошлый раз задумался и пропустил, а пропустил и все. У нас на такие дела очередь за неделю. И пришлось мне тогда целый час на инструктаже корчиться. У меня судороги, если руководитель говорит больше минуты. А тут еще выбрал он меня, чтобы смотреть на слушатели так и мне подлая манера внимательно слушать, ведь такой. А если что, чаще всего я ничего не понимаю, то какая-то подлая сила толкает меня кивать и поддакивать, и смотреть тем более проникновенными глазами. Любой оратор сразу нащупает меня в аудитории. А потом попробуй отключись, когда он все время на тебя смотрит, а ты уже полчаса киваешь, и вся фигура твоя уже одно сплошное понимание. И вопросов ждут именно от меня. Очень это все подло. Слава богу, шкафов я не пропустил. Подумать только, велика радость таскать шкафы. А ведь радость... Что-то в этом есть человеческое. Мы таскаем шкафы, это очень тяжело и весело, и есть шанс какой-нибудь из шкафов сломать. Чушь. Чрезвычайное указание шефа. Чушь. Шутят, как один наши смелые кандидаты, попадаясь в коридоре. Тоже ведь страшно. Что-то появляется человеческое, только всегда чушь. А в идеале, значит, и этого быть не должно. действительно чушь. Для чего, спрашивается, мы вынимаем из шкафов три года пылящиеся пухлые папки, складываем, Аккуратно, не перепутать их в коридоре. Корежимся под шкафами на лестнице и снова набиваем внизу эти значительные в пустоте свои шкафы какой-то пухлой и пыльной дрянью. Пакет еще ничего, а что меня совершенно поражает, кажется, мистика и просто не умещается в моем мозгу, так это скоросшиватели. Скоросшиватель. Слово-то какое. Когда такого люди додумались, не пойму. Ведь изобрести надо. Колесо, кремень, понимаю, это гениально, но скорошеватель – это какой-то ужас, извращения мозга. Еще есть дырокол, тоже адское изобретение. Дырокол, крокодил. Даже для того, чтобы вытаскивать кнопки, существует специальная вилочка. И вот недавно наш сотрудник внес раз предложение. Сделать в месте на скрещении конторских путей ящик с ячейками под делом, чтобы каждый мог класть какую-то свою дренную бумажку в свою поганую ячейку – И чего-то там кому-то не надо будет сортировать. А что там сортировать? Еще и сортировать? Ящик повесили, сотрудник получил благодарность, 25 рублей премии, поощрен, можно сказать, и доволен, и еще над каким-то атомным ящиком думает. Хочет централизовать все ящики, а дальше больше. А мне все какую-нибудь гадость в этот ящик подсунуть хочется, или все перепутать, переложить из одного в третий. Хотя, конечно, предложение руководителя отвлечься и проделать дыроколом дырки в его дурацких бумажках. Я это с великим удовольствием. Маразм, конечно, но все-таки какие-то беленькие кружочки из него вываливаются. Или вот недавно какой-то тип на работу американский скрепко-сшиватель принес. Стыдно, конечно, но развлечение нам было на целую неделю. Все, что можно, сшили. Надавишь – сшито, надавишь – сшито. Атомный дракол И, конечно, современная форма, никель блестит и всякие американские надписи. Так мы даже из дома через это дьявольское бюро пропусков бумаги какие-то приносили, чтобы сшить. Зачем? Для чего? Потом и это кончилось. Руководитель загорелся машинку выпросил о из и с подхалимства отдал. Теперь запрется у себя в кабинете и играет. Тоже ведь не весело человеку. Есть еще и гигантомания. Скрепки-гиганты, чернильницы собора и кнопки-спитак. с Интересна также иерархия чернильниц всяческой канцелярской роскоши. Вот, допустим, вам бегунок подписать, так можно все это проследить. Есть чернильница-шеф, вы представляете, даже выражение у шефа на лице такое же. Есть чернильница-зам. Кажется, и нет почти разницы, тоже роскошная, а все-таки зам. И так далее, и так далее, ниже и ниже. То есть просто, наверное, промышленности трудно справляться с таким обширным ассортиментом, чтобы каждому чернильницу почину. Ведь даже промышленность такая есть. Вот в чем ужас. Есть и самые ненавистные мне чернильницы-руководители. Ничего нет хуже средних чернильниц. Весь ужас чернилин с черней и чернилин бояр соединился в ней. Да что говорить, даже в красном уголке есть своя красная чернильница И все-таки что-то есть хорошее во всей этой гадости, и хорошее заключается в том, что уж больно точно эта гадость выражена, никаких сомнений. Начните перетаскивать шкафы, и вы почувствуете радость. А почему? Шкафы помогли. Не было даже самых страшных мучений, когда остаются последние четверть часа до конца работы. Эти четверть часа, наверное, то же, что медленное поджаривание. А тут этого не было, просто прозвенел звонок. Так уж подло устроен человек. Только после гадости может ощутить радость. Ведь были же у меня счастливые времена, так ведь ничего особенного я тогда не ощущал, не ценил, не понимал. Были, например, летние каникулы в школе. Я все чаще вспоминаю о детстве, так грустно становится. И не то, что розовое, что сам я был чистый и хороший, а теперь грязные гадки Не в невидности тут дело. Живой был, до самой последней клеточки. Сейчас я, если и живу, то минутами между чем-то стыдным и чем-то гадким. Так что ли? Может, все-таки в невинности-то и дело? И вот дана мне радость уходить с работы. Это трогательно, как все начинают собираться, чтобы быть совсем готовыми, когда прозвенит звонок. Как все складывают и прячут свой конторский инвентарь, девушки начинают краситься, а некоторые из них, которые пойдут сегодня куда-нибудь, даже накручивают бегуди, а потом надевают платок, и голова у них под платком словно бы угловатая. А как удивительно, когда предпраздничный день, и все все девушки в автобусе с такими вот угловатыми головами, даже кондуктор, и тогда я люблю их всех сразу, а они едут на службу, и столько уже в них готовности к празднику, что как же не понять, что едут они куда-то не туда и будут делать ненужное дело. А для чего? Это знает и ребенок. Чтобы кушать. Это я знаю со школы. Рабочие трудятся с шести утра, колхозники дают тебе кушать, а ты опять не сделал урока. И вот все уже готовы, и одеты, и застегнуты на все пуговицы. И что-то замирает уже внутри. И вот звонок. И я бегу по лестнице, и пролетаю вахтера «Скорее!» И сердце у меня бьется «Скорее!» И хватаюсь за ручку тяжелой двери, и протискиваюсь, и рвусь, рвусь. словно там и Новый год, и летние каникулы, И словно я снова ребенок, и словно там все праздники сразу. Вырвался. Какая бы ни была погода, навсегда прекрасный, и первый вдох радость. И я новорожденный, сильный, словно не было рабочего дня, а ты только проснулся, почему-то плохо проспав ночь, но проснулся почему-то свежим и не усталым и вот начался день. А тут еще небо синее, и солнце, и грязный снег прикрыт свежим, и таким легким, и белым, что неощутима его поверхность. Красный трамвай с белой крышей, повизгивая, огибает нашу службу. А мне идти через сквер, где много больше снега, и белые деревья, и роются красные, зеленые, синие дети, и это красные, синие, зеленые, все облеплено снегом и живет. И тихо сидят старухи на скамейках, и вообще тихо, хотя рядом и повизгивает трамвай, огибая нашу службу, но все равно тихо, потому что тишина – это вовсе не отсутствие звуков. А впереди в этом же сквере стоит заброшенная церковь, И купол у нее такой голубой, что растворяется в небе. А вот и черный канал. Перехожу и попадаю на магистральную улицу. Тут много людей, и еще некоторое время, пока мною не овладеет суета, я могу идти и смотреть в лица. Многие люди проходят мимо меня, я что-то понимаю про некоторых. Они перестают быть незнакомыми и проходят мимо, уходят. Тут приобретаешь и теряешь легко и мгновенно прикосновение незнакомой жизни. Что-то тут не так, особенно если девушки тут острее чувствуешь утрату. Целый мир, взгляды, мимо, мимо. Это так очевидно, почему их взгляд, и одежда, и походка почему и так близко, протянуть руку и так сложно, трудно прикоснуться. не мне кажется, в жестком прозрачном камне прорублены узкие каналы для каждого. У каждого неумолимый и одинокий путь, и только можно взглянуть с грустью и сожалением, как за прозрачной стенкой проходит другой, и один человек – И тоже смотрит на тебя с грустью и с ожелением. И даже не останавливаемся ни ты, ни она, не стучим в стенку и не пишем пальцем и не делаем знаков. Проходим мимо. И столько в этом горького опыта и невозможностей. Один человек плюс один человек равно два один человека. Особенно если женщины. Особенно если друзья. Особенно если дети. Особенно если старики. Сегодня у старика день рождения. Надо купить ему что-нибудь вкусненькое. Захожу в магазин, беру зефир в шоколаде, полкило, иду обратно. Вижу, девушка хорошенькая-прехорошенькая. Вот вам, говорю я и подаю ей зефирину. Она улыбается и берет. Так хорошо улыбнулась, что спасибо, ничего больше не надо. Иду это я и дарю всем женщинам по штуке. Пока шел, полкило и раздарил, еще не хватило. И все мне улыбались единственными бесконтрольными улыбками. И я счастлив, мне больше ничего не надо. То есть мне надо, но неудобно же подарить зефирину, а потом пристать. Как раз хорошо. Пройти мимо. Красиво. Улыбка-то твоя. А пристанешь как? За зефирную, что ли? Неудобно. Но я иду и все думаю, как я дарю, а сам не дарю. Раздарю, что старику останется. И сам не ем. Раздарить, конечно, ведь приятнее, чем съесть. Я бы раздарил, да вдруг, думаю, она эта хорошенькая, которая так замечательно может мне улыбнуться, своротит мордочку, кривую, такую брезгливую, и обойдет меня. А я стой с зефирной в руке и нелепой улыбкой. Дура! Я ведь не стал бы приставать, дура. но ну и то верно. Даст вот такой зефир на том так пристанет, так пристанет, будто ты не зефир а собор Парижской Богоматери. Ведь у них, у хорошеньких, такой опыт. Вот и не подаришь. Мужики-то дурные. Все мне удовольствие уже когда-как давно испортили. И все-таки есть выход. Это казалось так просто. Я шел, шел и вдруг полетел. Сразу выше домов. Смотрю на все сверху и пол и пальто развиваются. Просто шла мне навстречу красивая женщина, шла и прошла мимо, даже не заметила. И вот я лечу, пол пальто развиваются, и ветер волосы треплет. Вижу эту женщину и пикирую. У самой почти земли полоток развожу и планирую, и стою прямо перед женщиной. — Откуда вы? — говорит она удивленно. — Оттуда, — говорю я и показываю вверх. — Хотите, полетим вместе? — Хочу, — говорит она, — и мы летим, взявшись за руки. Ветер, простор, свобода. А я иду по улице, женщина давно уже и далеко прошла мимо, иду и думаю, что там наверху, и замерзнешь, пожалуй. Вечером мы идем к старику, маминому отцу. родитель долго гладится чистится тщательно и суетливо. Мама сердится на папу за то, что он, оказывается, давно уже съел банку варенья, которую мама припасла старику. Папа сердится на маму за то, что он, съев варенье, постарался забыть об этом, а мама вытянула все на свет, и теперь папе неловко. Я уже давно готов и слоняюсь без дела, натыкаюсь на суетящихся родителей. Они немножко кричат на меня и таким способом мирятся друг с другом. И меня внезапно пронизывает мысль, что они тоже старики. Я смотрю на них, как они волнуются и суетятся, и хотят не опоздать, и наверняка соберутся за час до выхода, и мне вдруг хочется плакать. Господи, чего бы я, кажется, не сделала, чтобы они были счастливы и довольны? И не умирали, не умирали, не умирали. И ведь как мало им надо... А я все слоняюсь и слоняюсь и не даю им покоя. Да я бы для вас сто институтов кончил бы и сто раз стал бы инженером. Я бы дал вам сейчас слово, честное слово, что вам, наконец, не придется больше волноваться за сына. Но ведь я уже столько их дал. Витюша, мы ведь не настаиваем, нам ведь это не нужно. Мы ведь просто хотим, чтобы ты был счастлив. Они, мои старики, уверены, что знают, как мне быть счастливым. Простите меня. Все мы хотим счастья друг другу, забываем о своем. И снова мне видится прозрачный камень, в котором прорезаны каналы для один человеков. И идем мы всей семьей в гости к старику. Это, в общем-то, близко. Дом старика прямо напротив. Из ворота в ворота только через улицу перейти. А тут как раз перехода нет. До перехода метров пятьдесят идти, и потом пятьдесят. Тоже, в общем, недалеко. Но мы всегда переходим прямо из ворот в ворота. Обидно же делать крюк. Никакой надобности в этом крюке. Но посреди улиц милиционер часто ходит по полоске. Штраф платить тоже не хочется. Милиционера нет? Переходим. Вот переходим мы на этот раз и совсем уже в ворота вошли. Слышишь, свисток? Вернее, что и не нам. А если это нам, и милиционер заметил, в какие ворота мы вошли? Вот мы идем по двору. Длинный такой двор, а он уже в ворота проходит. Видите наши спины? Идет широким шагом, чтобы нагнать. Мне очень хочется обернуться, но я не оборачиваюсь. А мы уже подходим к парадной старика. Тут-то он нас и нагоняет. Гражданин, раз-два-три, пересчитывает он нас, загибая пальцы. Три рубля, будьте любезны. Тут я оборачиваюсь, смотрю на милиционер таким тяжелым взглядом. Уходите, уходите, говорю я. Он обмекает весь. Сейчас, сейчас, говорит он, и уходит понурой. слон лунатик идет. Все поражены. Витюша, как это ты, восклицают все. Что вы, вы о чем? Делаю я недоуменное лицо. Ничего не было, говорю я. И все тотчас соглашаются. Я шучу непринужденно, и все смеются моей шутки. И я один знаю, кто я на самом деле. Потом мы все вскрикиваем, всплескиваем и целуем старика. Он так торжествен, так хлопотлив, так старательно приготовлен стол, что мне опять хочется плакать. Черт знает, что со мной творится. Я не помню, чтобы я плакал хоть раз, хоть когда-либо. Я бессмысленно протягиваю ему свой зефир, он обнимает меня своими легкими руками и не то что смеется, не то всхлипывает у меня на лацкане. отличник Конструктор, гордо говорит он, мне не слышно, почти робко похлопывая по плечу. И отец кивает ему. И кивает мама. Мы проходим к столу, и старик, подхихикивая, с таинственным лицом и движениями фокусник, извлекает неведомо откуда бутылку на стойке. Ее он всегда приготовляет сам, это его гордость. Самому ему нельзя, он только вспоминает, как бывало. Папе тоже нельзя. И, конечно, маме. Настойка предназначается мне. Старик все подкладывает мне и восторженно смотрит, как я ем. А я опять не могу, опять не могу видеть легкие, как засушенные лепестки, дрожащие руки. Так что мне даже совестно моей мои чувствительности. И мне кажется, руки его живут особой жизнью, и как бы ни старался старик быть бодрым, веселым, трясти стариной, руки выдают его. Они живут осторожно, тихо, тщательно. В этом есть даже какая-то необъяснимая красота и ловкость. Ловкость, с какой он справляется с дрожью и немощью своих рук. И я понимаю, что безумно люблю эти руки. Старик недаром гордится своей настойкой. Это действительно огонь. И он очень быстро перебирается в голову. Только не пей слишком много, говорит мне отец. Я вижу руки отца и руки матери. Эти руки сведут меня с ума. И я понимаю, что мои намерения остаться трезвым пропали, и я выпью всю эту настойку. Мама кидает на меня укоризненные взгляды, а я уже полупьяно приподнимаю ладонь. Все будет в порядке, не беспокойся. А старик с отцом, у них уже 40 лет, наверное, не исчезает из разговора та немножко официальность, которая возникла, когда старик был против замужества моей мамы. Это все притерлось и прошло, они привязаны, но им, наверное, даже дорога эта манера. Они беседуют о космосе и о гигантской радиомачте, которую строят в нашем городе и высота которой будет 500 метров. Старик восторжен и рассказывает научно-популярные статьи, до которых он великий охотник. Они все помешались на прогрессе, даже мои милые старики. Кроме мамы. Маме это все равно, где-то нам мудрее, а они дети. Это оставшееся их мужчинство. А я уже совсем пьян. А старик так рад и так счастлив, что мы пришли. Он нас любит. Мы единственные у него. Мы его любим. Он один у нас. И это все другие слова, которые есть суть и которых он так и не говорит. А говорит он, что вот, например, нейтронные бомбы так не то, что атомная, а водородная, против нее что, порох. С ужасом вроде говорит. Но мне вдруг кажется, что ужас-то ее притворный, а на самом деле он даже восхищается. Что вот бомба такая упадет, и все живое погибнет, а даже стекла в домах целые останутся. И никакой зараженности. Входи, пользуйся. Так ведь в этом весь ужас, говорю я, лучше бы ничего не осталось. А старик глаза круглый, кивает и не понимает. Не понимаешь ты ничего, говорю я. «А я три войны прошел», — говорит он. «Не понимаешь ты ничего», — говорю я. «А я три войны прошел», — говорит он. «Вот и не понимаешь», — говорю я. «Это еще что?» — говорит отец. «Тут еще», — говорит отец. «Но это совершенно секретно», — говорит отец. «За сотом еще элементы нашли». Так они, эти элементы, по словам отца, такую поразительную способность взрываться обнаружили, что вот с грецкий орех бомба и материка нет. Привез какой-нибудь журналист в кармане. Где-нибудь оборонил и порядок, и ракеты не нужны. «Не нужны», — говорю я. Не нужны, говорит отец. А, так они нужны, говорю я. Щенок, говорит отец, я всю войну прошел. Вот и не понимаешь, говорю я. Щенок, говорит отец. Это еще что, говорит старик, вот если из антимира бы, да и антивещество бы, то на всю планету бы одной булавочной головки хватило бы. А вот мне рассказывали, говорю я, это, конечно, в Америке было, в одном таком секретном месте пять подводных лодок стояло бок о бок. И на одной из лодок матроса наверх послали снег счищать. Так он отказался наотрез. Тогда другого послали. Вот того другого брат мне и рассказывал. Вот он счищает, а под ним в лодке пожар начался, а никак его не остановить. И командира нет, он на берегу. А этот наверху ничего еще не знает. Снег счищает, только чувствует, что-то у него под ногами греется, но не придает значения. И вдруг ка кахнет. Взорвалась лодка, и с ней все остальные, от того, который счищал, как подкинул и отбросил на сколько-то там километров, и прямо в сугроб. А капитан в это время шел по берегу и как раз поравнялся с фонарем. Его лбом об столб и садануло, так он сразу и упал, мертвый. И никого в живых не осталось, только тот в сугробе единственный остался. Это-то к чему удивился отец? «А так, — сказал я, — и еще, — сказал я, — когда все это дело взорвалось, то там еще торпеды разбежались. Так за ними еще, бог знает, сколько времени охотились, чтобы выловить. «Не умеешь ты пить, — сказал отец. От настойки я плохо сплю, за мной гонятся, я бегу и почему-то еле переставляю ноги, кричу, только открываю рот, потом я гонюсь за кем, да и какая-то непонятная война, нашествие монголов, они едут по городу на мотоциклах с пиками наперевес. «Джигиты!» И врываются к нам в квартиру, и во главе их руководитель, который кричит, что я ошибся в расчете пики, и она никуда не годится, он бросает пику мне в грудь, и я ничего не чувствую, только она разламывается пополам. А потом мне становится вдруг прохладно, меня гладит сразу много рук, и я узнаю руки моих стариков. Под самое утро меня настигает крепкий сон, я еле встаю, и то благодаря маме. Я завтракаю через «не могу», чтобы не обидеть маму. И надо уже бежать, я опаздываю, но мне не хочется ни бежать, ни спешить. А мама уже волнуется, все ли у меня в порядке. На работе ты ведь уж не сердись, но мне показалось, ты понимаешь, нам с отцом хочется, чтобы у тебя наконец было все в порядке. Ну, не буду, не буду. А мне становится совсем черно, потому что мама всегда так безукоризненно чувствует, когда у меня что-либо не в порядке. И от того, что она, как всегда, права, мне особенно хочется сердиться и возражать, и доказывать, что они ничего не понимают, и я сам. Раньше меня поражало, как старики чувствуют все, что еще и не произошло со мной, и если я им не даю никакого повода, и все скрыто. Я вставал против логики этого предчувствия. Теперь-то я понимаю, что это любовь, но мне от этого не легче, а во сто тяжелее. И вся эта взрослость моя в том, что стал чувствовать ответственность, а справиться с ней я по-прежнему не могу. Может быть, меня ждет сын, чтобы я справился, наконец. Я сержусь, говорю, что все в порядке, ухожу на работу. Уже неправдоподобно, чтобы я не опоздал. Мне надо бежать во весь дух и поспевать, поспевать. А я еле переставляю ноги. У нас образцовой конторы никто не опаздывает. Страшно смотреть, как в последнюю минуту врываются в проходную старики, бегом, тяжело дышая, с безумными лицами. Жуткий способ придумал начальство для борьбы с опозданиями. Не взыскание, нет. Это было бы по-человечески, как бы и не было жестоко. Раз в месяц, причем день неизвестен, все начальство выстраивается в проходной. И директор, и партком, и начальники отделов. Они приходят и выстраиваются шеренгами с двух сторон за минуту до звонка. Они стоят с неподвижными скорбными лицами, как почетный караул. И мимо них, потупляясь, уничтожаясь, так что буквально видишь, как человек уменьшается в десятки раз, проскакивает, а на самом деле долго, мучительно долго плетет с опоздавшей. И действительно у нас не опаздывают. Как я не плелся, автобус подошел сразу же, я почему-то рассердился на автобус потому что, попав в него, снова начал поспевать на работу. Освободилось место, я сел и начал смотреть в окно. И тогда мне снова стало хорошо, тепло и сонно, и мне показалось, что это тот самый автобус, из которого я не вылезаю всю свою жизнь. Еще не рассвело, хотя и начало усереть. Я смотрю в окно автобуса и вижу освещенные окна домов. Там тоже спешат на работу. И вдруг вижу в одном окне и же на третьем женщина. Окно хорошо освещено, и женщина близко к окну стоит, что-то делает. А рядом как-то косо шкаф стоит. Очень хорошо видно. И вот мне показалось, что женщина вдруг как-то отклонилась, и что вроде как этой тени из-за шкафа. Но автобус едет, и уже нет окна. Я увез с собой эту картину, рассматриваю ее тщательно. Иначе ведь не рассмотришь, мелькнуло, и все. И вот определенно вижу, что женщина не отклонилась, а покачнулась, и не покачнулась, отшатнулась. И рукой прикрылась, чтобы не видеть, или от удара. А тени за шкафа мужик в черном плаще и серой шляпе. В руке у него нож. Он заносит этот нож. Оттого и покачнулась женщина. Только бы доехать до остановки. Я выскакиваю, ловлю первого милиционера. Там, там, говорю я. Что там, говорит милиционер. Убийство. Где? Там. Я только показать могу. Милиционер смотрит недоверчиво. Я из автобуса видел. И мы идем. Не этот дом и не этот. Вот он, а вот и окно. Ага, это окно, говорит милиционер. Мы втроем, милиционер, дворник и я смотрим на это окно. Это, это, вот это, нет, вон то. Ага, вот это, говорит дворник, это квартира 46. Пойдемте, говорит милиционер. Вот и третий этаж, вот и дверь, звонок, еще звонок. Ясно, говорит милиционер. Взламывай первая комната, вторая комната, третья. Лежит в луже крови, женщина. Я ухожу. Я один знаю, кто я на самом деле. Взламываем. Первая комната, вторая комната, третья, последняя, никого. Эх, говорит милиционер, зря сломали. Сыщик. И мы идем. не этот дом и не этот. А вдруг я не найду дома, не узнаю, или в окне свет погасили. Что тогда? Неловко-то до чего. Эх, говорит милиционер, постыдились бы занятых людей. Э, может, не действительно показалось. А если нет? Ведь даже если одна миллионная шанса, и тогда надо бить тревогу, а вдруг не показалось, и действительно лежит в луже крови женщина на третьем этаже около шкафа стоящего коса. А если бы я действительно всю картину ясно увидел, и мужчину, и нож, и мы идем, не этот дом и не этот, не узнаю, не нахожу, может, свет погасили? Эх, говорит милиционер, и не стыдно вам? А может, я бы увидел и не поверил? Как это? В освещенном окне быть не может. Показалось. И так спокойно ехал бы дальше и забыл. А на следующий день там бы нашли. Лежит. За окном значительно рассвело. Я смотрю и вижу, что давно уже проехал свою остановку. И теперь уж я совсем опоздал. Так опоздал, что лучше вообще на работу не идти. И вдруг мне становится легко-легко. Это так просто. Не пойти, отказаться, не поехать. И почему-то это очень сложно, пока не сделаешь. Я снова чувствую себя маленьким. Я спрятал свой большой портфель в подвале и езжу в трамвае до конца и обратно, потом поспеваю на одиннадцатичасовой сеанс, потом гуляю куда-то за острова смотрю и возвращаюсь домой после шестого урока. Я выхожу на далеком кольце, тут чистый снег и серое мягкое небо, тут стоит одинокий последний дом и есть пустырь, а в нем непонятная одинокая труба и горизонт сливается с небом мягко неощутимой, не понятия где, то ли достать рукой, то ли в бесконечности. Я иду по узкой, вытоптанной в снегу тропинке, все ровно и бело вокруг. Сзади совсем уменьшился последний дом, а впереди все вырастает и вырастает труба, она огромная, и никак до нее не дойти. И мне кажется, вот так буду идти, идти без конца в ощущении покоя и счастья. Но скоро мне надоедает труба, я возвращаюсь назад, так и не дойдя до нее, обратно в гущу домов, в город. Я вхожу в кинотеатр за час до сеанса. Как знакомы мне все эти люди, которые пришли в кино на первый сеансе за час до сеанса. И этот бледный длинный подросток, который все время куда-то запихивает свой портфель. И колченогий небритый человек с измятым лицом. И две старушки, так важно беседующие. И эта тихая пара, словно из заговора, и билетерша. К концу дня у нее будет другое лицо. И уборщица, и эти опилки, которые она медленно и лениво сметает. И буфетчица, расставляющая свою витрину, ее газированная вода, ее мороженые, вафли. Как знакомо и как забыто все это. Пройти в туалет, там уже есть кто-то один и курит, подойти к нему попросить прикурить, хотя у тебя в кармане есть спички. И этот миг, пока ты затягиваешься, еще не отошел от него, бормочешь спасибо, вы еще смотрите друг на друга. И одна девушка, не то школьница, не то взрослая, которая ходит как-то особенно одиноко и независимо. И вы встречаетесь взглядами, и ты столько раз соберешься подойти заговорить с ней, и так и не подойдешь и не заговоришь. И только останется в тебе ощущение тайной потери. И этот фильм совершенно неважно о чем. И вот я выхожу на улицу, щурясь от яркого света. Вышло солнце, и город уже совсем ожил. Много людей, все спешат, и у всех деловые лица. Все идут куда-то. Это означает, что все, кончился покой. Мною овладевает ощущение непрекаянности от щепенства и суеты. Я очень томлюсь, что я не как все и люди, спешащие мимо. Каждый подчеркивает мне. Ты не имеешь права, ты не имеешь права. Вдруг я понимаю, какой я был мудрый ребенок, что после кино шел куда-то на острова, где по-прежнему мало людей, а те, кто есть, вырвались и живут, как я, краденой жизнью. Теперь я слишком много понимаю. Не могу поступить мудро и не еду на острова. Я иду в поликлинику получать бюллетень. Я уже не я. Мне надо оправдаться и всеми силами сохранить все, как было. Мне надо исправить то, что мне сказал руководитель. Мне надо справиться с испытательным сроком и, наконец, остаться на работе. И не огорчать родителей. Мне стыдно и плохо от того, что я не такой, как все, что я такой слабый и безвольный. И так хочу и не могу заставить себя быть хорошим, быть как все, чтобы быть спокойным и быть правым. Я поднимаюсь по больничной лестнице, мимо меня бесшумно, как во сне проскальзывают сёстры, совсем девочки, действительно сёстры. Их так изменили белой халатой и белая шапочка. Они совсем не похожи. Тут тоже тишина и другой тихий мир. То ли это люди действительно больные что-то понимают через это. Я сижу в круглой комнате меряю температуру. Рядом со мной женщина в красной кофте с ребёнком, который всё лезет и лезет ей на колени, бесконечно повторяя одно и то же движение, и сползает, сползает и мешает женщине мерить температуру. Неотмытый парень, который кажется особенно тихим, потому что очень четкое ощущение, что он вообще-то очень не такой, не тихий. Он держит пистолетом руку в грязном бинте и укачивает ее, как ребенка. Мальчишка, школьник, с наглым зеленоватым лицом, озираясь, время от времени нащелкивает по градуснику. Он видит, что я наблюдаю за ним, но меня он не боится, и прячется он не от меня и подмигивает мне, как союзнику. Проходит 10 минут. Я подхожу к сестре и вручаю ей градусник. Температура у меня нормальная, сестра пожилая, строгая, смотрит на меня укоризненно. И мне становится стыдно и кажется, тут все больные люди, и это у них серьезно, а я один такой, только зря беспокою серьезных занятых людей. И мне вдруг остро хочется заболеть, и чтобы за мной ухаживали жалели, и я был бы оправдан перед всеми, потому что болеть-то я имею право, и тогда нечего с меня требовать. Мне хочется лежать в чистой прохладной постели, чтобы меня спрашивали, как я себя чувствую, чтобы я смотрел в окно, где стучится одна голая ветка, и живут воробьи, и вел медленный разговор с соседями. Да и потом, меня надо, надо вылечить. Тут почему-то слишком сильно дунул ветер, и с треском распахнулось окно. Теплый, тихий больничный воздух ворвался ком ледяного воздуха и сухой снежной пыли. Взорвался где-то посередине, все оживились заговорили. Носились белые бесшумные сестры. Ветер еще раз хлопнул расстегнутой рамой, она свалила большую катку с пальмы и табуретку, на которой стояла эта катка. Хлопотали сестры. Я, человек с нормальной температурой, и мужчина подошел к окну и силы захлопнул его. В позы забился снег, и окно не закрылось. Я отгребал снег рукой, чувствовал, как коченеют мои пальцы и тает под ними снег, и, наконец, справился. Затем мы с сестрой подняли пальму и установили на табуретку. Я все еще чувствовал запах снега и мороза, и кожа лица еще сохраняла ощущение прохлады, и сладко ныли покрасневшие пальцы. Почему-то мне было удивительно приятно проделать все то, что я проделал, и я был рад тому, как благодарила меня сестра, и я вышел на лестницу и спустился в раздевалку. Я прошел по больничному парку и вышел к Карповке. Вода была черной под мостом, а дальше белой, и в лед вмерзли отдельные бревна. На горбатом деревянном мосту был лед, и по нему беспомощно взбиралась лошадь. На широкой приземистой телеге с резиновыми толстыми колесами горой высились металлические сетки с бутылками, и бутылки звенели. У лошади была седая от мороза морда, и огромными шарами вырывался пар. Красномордый, и тем более толстый в своем тулупе вощик грозно Телега продвигалась еле-еле, у лошади во все стороны разъезжались ноги, и вот телега стала. Лошадь, упираясь всеми четырьмя ногами, медленно заскользила назад. Возчик закричал свирепым голосом, лошадь дернулась изо всех сил вперед и медленно, нестерпимо, медленно повалилась на бок. Она лежала на боку, отгибая голову, и тихо ржала. Она была так виновата, лошадь, и столько было вины и обиды на ее лице, что было ясно. Она плачет. Что-то большое, спирающее, подобралось к моему горлу. Лучше бы это я лежал сейчас на льду и пытался встать, и мне было бы больно и обидно, и лучше бы я всю жизнь возил эту телегу. Она лежала на боку, и судорожно рывками вздымался ее другой мохнатый бок, и от него шел пар. Возчик кричал и изо всех сил лупил ее по мокрому боку. Я ненавидел его, и тут же возникшая мысль, что, наверное, он ее тоже любит, он ее знает, кормит и заботится о ней, была мне противоестественной и противна. И тут какой-то молодой парень, весело скали зубы, подбежал с другой стороны, чем возщик, и что-то весело и бодро говоря лошади стал помогать ей встать. Тогда подбежал я, и другие люди, и все мы, объединенные чем-то большим и радостным для нас, поставили лошадь на ноги, изо всех сил, скользя и падая, и вовсе не замечая этого, тянули телегу вверх по мосту, и кричали что-то громкое и веселое, и вот лошадь с середины горбатого мостика вдруг отделилась от наших усилий и пошла сама. Разошлись люди, ушел куда-то скаля зубы первый парень, и я остался снова один, и что-то большое, что я чувствовал только что, ускользало от меня. Я шел и плохо думал о себе, ведь вот не я догадался, что не стоять и жалеть, а просто помочь лошади надо, и так просто и хорошо справился со всем этот первый парень, а я, наверное, никогда не смогу так, как он, и я не любил его». Но благодарность чувствовал я ко всем людям, которые тоже вместе со мной поняли, что лошади можно помочь, которые забыли в этот момент обо всем. И так хорошо, что они способны забывать обо всем. И не может быть, думал я, чтобы у них сейчас было плохое настроение, чтобы они не посмотрели на заботы свои, суету свою легко после того, как помогли лошади. И думал я, день сегодняшний они проживут хорошо. Может, это единственное истинное чувство свободы, когда человек сознает, что только что поступил по-человечески. И, — думал я, — за сколь малые, мы уже благодарны людям. А ведь мы счастливы, если встречаем человека, не растерявшего своего человеческого. И так хорошо, — думал я, — когда перед лицом чего-то значительного и серьезного вдруг очень многие извлекают из себя человека. Потом я снова увидел лошадь, как она лежала на боку и вздымала свой другой парной бок, и отгибала свою седую морду и беспомощно перебирала ногами. И я понял, что лошадь это какой-то вовсе замечательный человек, на которого хочется молиться и плакать, и что нет зрелища грустнее лошади. Хорошо. Это все хорошо. Глютения нет. А что делать дальше? И такая вдруг подступила тоска. Жить не хочется. Что-то во мне устроено неправильно. Не имею я права ходить среди людей и выдавать себя за такого же, как они. Хоть бы меня изолировали, что ли? в Тюрьму посадили? видите Вот я сижу в тюрьме и наконец понимаю что-то главное. Должно же существовать это что-то, и оно как ключ ко всему, ко всему, и вот у меня этот ключ. И, возможно, тогда бы я утратил суету и обрел силу видеть и понимать окружающее. Я бы понял цели и смысл, я бы извлек из себя все и создал все, на что способен. А может, я даже и не понял бы, а просто каким-то чудом, каким-либо ранним утром бы проснулся в равновесии и простоте. Но я не сижу в тюрьме, ни стен, ни решеток, иду по серому, измятому снегу. Дома, улицы. Захочу, поверну налево, захочу направо, захочу прямо. Гуляю, словно бы на свободе. Что такое? Я вижу пивной автомат и захожу в нее. Раньше это была просто пивная, у нее были постоянные посетители, у нее был свой микрорайон и микромир, и все знали друг друга. Тут был гвалт и дым, и пили водку. Теперь тут стойки из серого противного мрамора и блестят никелем автоматы, и у нас не курят, и распивать водочные изделия воспрещается. Но люди не могли расстаться с этим местом, они по-прежнему ходят сюда, и они сохранили все по-прежнему. Дух пивной не ушел отсюда. Тут курят и тут пьют водку, тут живут своими конченными жизнями. Тут гвалты и все знакомы. И, по-видимому, даже пивное начальство понимает, что бороться с этим бесполезно. Красный автомат выплевывает мне милое волжское вино и будет выплевывать столько раз, сколько я этого захочу. Я хочу этого, не помню, сколько раз. Я выхожу, покачиваясь на улицу. Уже темно, а мне снова и тихо на душе. Я могу ни о чем не помнить. Я попадаю в сквер между какими-то двумя домами. Тут нет фонарей, только кое-какой свет доносится из окон, и на снегу получаются синие тени. Малыш, выстроив снежный городок, копошится в нем и возит свой грузовик. Я плюхаюсь на скамейку рядом с ним, и ведь точно, думаю я, он живет в этом своем снежном городе. Не играет, а живет. Я очень понимаю его. Мне самому безумно хочется ползать сейчас на четвереньках по скрипучему сухому снегу и жить в этом городе. Мне даже не хочется снова стать маленьким ребенком, мне хочется стать еще меньше. Совсем крохотным человечком, для которого этот снежный город действительно город, а дома – огромные дома. Маленькие, никому не видимы, я хожу по этим заснеженным улицам и карабкаюсь на огромные пики сугробов. Я сползаю со скамейки и подползаю на четвереньках к ребенку. Тот косится на меня недоверчиво. «Не бойся, мальчик, — говорю я, — я тоже из этого города». Он таращится и молчит. «Мы будем жить в нем вместе, — говорю я, — и нелепые пьяные слезы бегут у меня по щекам». «Дяденька, ты пьяный, — говорит мальчик». «Я не пьяный, — говорю я, — я не буду плакать. Мы будем жить в этом городе. Ты возьмешь меня в шоферы своего грузовика». «За рулем нельзя быть пьяным, — серьезно говорит мальчик». «Я не пьяный, я больше никогда не буду, — говорю я». И вот я везу грузовик, наполненный снегом. Я ползу на четвереньках по узким улицам снежного города и толкаю впереди себя грузовик. «Дяденька, ты разрушишь мой город», — говорит мальчик. «Я не разрушу», — говорю я. «Я самый маленький человек. По сравнению со мной ты великан, а я такой маленький, что не могу разрушить нашего города». Я привожу грузовик к большому снежному дому и разгружаю. Я ставлю грузовик в снежный гараж. Работа окончена, теперь я могу отдохнуть. Я долго иду по снежному городу и выбираю дом, в котором буду жить. Я нахожу его, наконец. Это прекрасный дом, его надо только немножко подправить и сделать пристройку для нашей лошади. Я долго вожусь с домом, и вот он готов. Теперь можно позвать мальчика. Нам с ним будет очень просторно в этом доме. Мальчик, мальчик, зову я, где ты? Я возвращаюсь домой. Мне плохо. Меня качает. И я уже все понимаю, только мне безумно плохо. Мне хочется выпить ведро жидкого киселя, раздеться и лечь на белом, только что вымотом и выскобленном дыщатом полу. И так лежать, и чувствовать его свежий деревянный запах, и отходить, отходить. Откуда в моей памяти этот пол? Больше я ничего не помню. Рано утром я открываю глаза и вижу себя раздетым и в своей постели. Рядом мама с заботливым грустным лицом. Мне стыдно, безумно стыдно, и хочется исчезнуть, раствориться в чем-то, чтобы осталась только чистая, несмятая постель. Мне опять хочется быть невидимкой. Ты не огорчайся, Витя, говорит мама, все будет хорошо. Мама твоя всегда будет рядом с тобой. Это хуже, чем убить, сказать такое. Я чувствую, что сейчас начну ползать по полу и извиваться, как червяк. Я ненавижу себя. Я съедаю свой завтрак через «не могу» и одеваюсь на работу. И все время я больше всего боюсь встретиться с мамой взглядом. Я знаю, какой он этот взгляд, когда из него уже исчезают укоризны и упрек. Я боюсь его, потому что чувствую тогда отчаяние. одетый, потупляясь, я подхожу к маме, целую ее в лоб. «Ты прости мне мама», — говорю я и поспешно, почти воровато выбегаю из дому Я еду в автобусе, и на этот раз мне не удается стать ни летающим человеком, ни гипнотизером, ни сыщиком. Я только вспоминаю об этом. И странную вещь обнаруживаю я, вспоминая. Раньше когда-то, мне кажется, что безумно давно, я просто летал, просто был невидимкой, совершал подвиги умирал от обиды. И даже не замечал, как делал это. А теперь, и кажется, это началось очень давно, любая моя мечта, пустая и глупая, печально кончается в самой мечте. И нет в ней ни победы, ни торжества. Всегда в ней есть сомнение или разочарование предполагаемый печальный исход. Это в мечте это, в пустой и глупой, и это и есть опыт. И это-то, только возросшее до безобразия, будет зрелость и мудрость. И я так же ловко постарею, незаметно отказываясь от того и от этого и приговаривая. Как я был тогда наивен и глуп, как я ничего не знал и не понимал. И при этом буду чувствовать успокойность и удовлетворение. К черту, к черту. И вот я снова на работе. И прежде всего я сталкиваюсь с руководителем. «Ну как, Витя, — говорит он, — что с вами случилось?» А я вдруг чувствую, что не в силах врать, я молчу. Вы заболели? Нет, говорю я. А что же удивляется руководитель? Я не смог, говорю я, и подло думаю о том, что пока еще говорю правду, что я действительно не смог, и такую фразу я могу произнести, оставаясь честным. Руководитель извлекает из себя свой такт и не спрашивает меня дальше. Это вот я и ждал, думаю я. Мне становится стыдно, я гоню этот стыд. А исправление вы сделали, спрашивает руководитель. Не успел еще, говорю я и утешаю себя. Я ведь действительно не успел. Как же это так, Витя, говорит руководитель. Пройдемте ко мне в кабинет. Я плетусь к нему в кабинет. Руководитель плюхается в кресло, и оно раздается под ним. Я стою у стола и не смотрю на руководителя. Я вижу на аккуратном его столе американский скрипка не могу оторвать от него взгляда. Но «Ну рассказывайте, Витя, говорит руководитель своим специальным ласковым тоном. Я молчу. Руководитель снова извлекает из себя свой знаменитый такт и не спрашивает больше. Он начинает говорить сам. «Что же это, Витя? Я знаю твоего отца. Ты учился вместе с моим сыном. Ты знаешь, как я к тебе отношусь. Ты же умный, способный парень. Тебе много дано. Чем же объяснить твое отношение?» Я молчу. «Я знаю. Лучше мне не говорить. Наверное, он действительно относится ко мне неплохо. Наверное, ему хочется пойти мне навстречу и оставить меня, хотя я и не оправдал ничего». Наверное, он даст мне еще время, чтобы я показал себя. Лучше уж не давать ему честных слов, это честнее. Лучше отмолчаться и подождать, пока он решит все самое, отпустит меня, похлопав по плечу. Руководитель выдерживает паузу и продолжает. Ведь ты же взрослый человек, Витя. Ты ведь хорошо помнишь ваш школьный выпускной. Кухарский, Потехин и Мясников уже аспиранты. Москвин и Немаконов – научные сотрудники крупных и перспективных институтов. Запорожченко уже капитан. А ты ведь был далеко не менее способным, чем они. Он еще выдерживает паузу говорит уже более шутливым голосом. Испытательный срок кончился? Кончился. И вышло что? Вышел фук. Я могу, конечно, дать тебе еще возможность, но я должен быть уверен. Я стою Я молчу. Это еще не ложь. Так вот, видите, тихая возня поднимается во мне. Все в кабинете плавно сползает в сторону. И расплывается это все. Больше я ничего не слышу и не вижу. А вижу я кактус на подоконнике. Каждую его иголочку. Сам зеленый, иголочки рыжие. А за окном небо почему-то синее. Снег сверкает. Снег и кактус. Красный трамвай с белой крышей загнулся на повороте. Трамвай и кактус. И купол, такой голубой, что растворяется в небе. Церковь и кактус. Черно-белые деревья. Да ведь это тот самый сквер. Я всегда радуюсь ему после работы. А в оконном стекле повыше кактуса пузырь. Удивительно в этом пузырьке. И небо, и снег, и трамвай, и деревья, и купол. Все помещается в нем. Маленькое, странно вытянутое, и какое-то особенно яркое. Там снежный город. Кто-то живет в нем, вовсе крохотный. Интересно, каким он видит меня оттуда? 1961-1962